Глава 15. Российская империя. Замок рода Зубаревых. В результате этих обстрелов армия противника двинулась к замку в ускоренном темпе. Судя по всему, они решили, что им проще захватить замок, чем сражаться с теми, кто на них напал сзади. Вот только они просчитались оставив часть своей армии в виде големов элементалей и тому подобных призванных и созданных существ основная армия бросилась на замок силу души используем поинтересовался один из эльфов у армаила используем но лишь для того чтобы проломить щиты и слегка усилить нашу магию Возможно, у тех, кто напал на родовой замок Зубаревых, и были какие-то шансы подобраться ближе к крепостным стенам, если бы они продумали тактику и стратегию должным образом. Но времени у них на это не было, и они попытались взять крепость нахрапом. А вот только шансов проникнуть за крепостные стены у них не было ни одного. Как только армия атакующих оказалась в зоне досягаемости магов-защитников, на них обрушились заклинания такой силы, что все их щиты полопались, как мыльные пузыри а тот противник, от которого они бежали, оказался значительно слабее тех, кто охранял замок Зубарева. Люди гибли с недоумением и ужасом на лице. Они не могли понять, как так вышло, что они оказались в ловушке между двумя армиями, в рядах которых находились жуткие монстры. Причем не в прямом, а в переносном смысле. А как еще можно назвать магов, которые разряжают мощнейшие артефактные щиты, а потом от их заклинаний люди гибнут даже не десятками, а сотнями. «Да кто вы нахрен такие?» прошептал командир наемников, которые атаковали замок, глядя на то, как ему в лицо летит огненный шар диаметром метров пять. К тому времени, когда защитники отбили атаку, армия, что напала на наемников сзади, подошла ближе к замку и остановилась в зоне недосягаемости атак защитников. Затем от нее отделился один человек и направился в сторону замка, Армаил узнал его и поэтому подпустил ближе. «Здравствуй, Армаил», — поприветствовал эльфа подошедший старик. «Здравствуйте, Антон Сергеевич. Что вас привело к нам?» «Да вот, мимо проходили. Смотрим, наемники безобразничают. Вот и решили вмешаться. Император ведь заботится о своих подданных. Так Мирону Викторовичу и передай. Кстати, там у вас канализация забилась, ее уже чистят». «Смотрите, чтобы снизу не прорвало!» «Благодарю вас, мы уже перекрыли канализацию, и я передам ваши слова боссу». «Всего вам наилучшего!» «И вам, Антон Сергеевич». Когда Армаил спустился в тоннель под поместьем, то встретил поднимающихся Дроу. «Как все прошло?» «Все чисто. С той стороны их подперли спецподразделение императора, а мы с этой вырезали. В результате противник закончился быстрее, чем мы предполагали». Отправь кого-нибудь, пусть соберут трофеи, а трупы сожгут. А у вас там как? Антон Сергеевич мимо проходил и поджарил задницы наемникам. Похоже, император сделал правильный выбор. Похоже на то. Российская империя. Город Тюмень. «Вы признаете себя виновным?» — спросил у меня судья. «Нет, не признаю», — ответил я, отчего глаза у моего адвоката быстро-быстро забегали. «Но ваш адвокат сказал, что вы признаете вину». «Мой адвокат, видимо, что-то напутал. Он последнее время очень много чего путает. Например, он решил, что на меня можно оказать давление, и я буду делать то, что он прикажет». «Ваш адвокат давил на вас?» «Пытался, но на меня надавить невозможно». «Вы желаете сменить адвоката?» «Да, но только после сегодняшнего заседания. Не хочу затягивать». «Тогда слово предоставляется обвинению». «Мы хотим пригласить сюда свидетеля». Семена Аркадьевича Буревестника, заявил обвинитель. Пригласите свидетеля, распорядился судья. В зал ввели Семена Аркадьевича и его супругу. Супруга села в зале, а свидетель занял свое место. Я взглянул на юриста, медолага совсем поник и уже начал поглядывать на дверь. Свидетель, представьтесь, пожалуйста. Выревестник Семен Аркадьевич, Обвинение есть вопросы к свидетелю? Есть. «Семен Аркадьевич, вы знакомы с Мироном Викторовичем Зубаревым?» «Знаком. Нас можно назвать друзьями». «Скажите, вы рекомендовали Мирону Викторовичу благотворительную организацию?» «Был такое». «А когда вы это сделали?» «Да буквально за день до его ареста». «А реквизиты этой организации вы ему давали?» «Да, давал». «Посмотрите, пожалуйста, это те реквизиты, которые вы давали Мирону Викторовичу». Семен Аркадьевич взял копию документа и внимательно изучал ее несколько минут, а затем ответил. «Нет, это не они». «Как не они?» — опешил обвинитель. «Здесь счет другой. Он отличается на одну цифру. Я занимаю довольно высокий чиновничий пост, и у меня есть полномочия запрашивать банковские документы. Я запросил у банка первичные документы о переводе денежных средств Мироном Викторовичем. У меня имеются заверенные банком копии. Прошу ознакомиться». Вот заявление Мирона Викторовича с верным номером счета. А вот эти документы, заполненные сотрудником банка, содержат ошибку в счете. Похоже, банк перевел деньги не туда. Будьте добры, передайте, пожалуйста, документы судье, и я прошу приобщить их к делу. Пока судья изучал документы, я наблюдал за адвокатом и обвинителем. И если обвинитель просто был в недоумении, то на моего адвоката было жалко смотреть». Мне казалось, что он сейчас или сорвется, или попытается сбежать, или прямо тут обгадится, понимая, что я сейчас выдану свободу и вдумчиво с ним побеседую. Действительно, это ошибка сотрудника банка. А можно пригласить сотрудника банка, который заполнял эти документы? К сожалению, нет. Он скоропостижно скончался пару дней назад. Машина сбила насмерть. Водитель не виноват, у него отказали тормоза. Что ж, обвинения есть и еще вопросы? Нет, вопросов больше не имеем. Тогда на основании новых доказательств выношу свой вердикт. Зубарев Мирон Викторович невиновен по всем статьям. Мирон Викторович, вы желаете подать иск на банк? Я понимаю, что виноват сотрудник, но он, судя по всему, уже понёс наказание. Поэтому, если вас не затруднит, пусть банк попробует вернуть эти деньги. И если получится, то переведёт их на счёт, который указан в моём заявлении. Если нет, значит, каждый получил своё. Но это огромные деньги. За них уже заплачено человеческой жизнью. Не стоит гневить богов. Пожалуй, вы правы. Тогда будьте любезны, напишите, пожалуйста, заявление, в котором укажите все, о чем вы сейчас просили. Хорошо, — ответил я, и тут дверь в зал открылась, и вошел человек в какой-то странной форме. Я никогда такой не видел. Он направился прямиком к судье и отдал ему запечатанный конверт. Что за печать на конверте стояла, я не разглядел. Судья вскрыл его, достал документы и прочитал, после чего обратился к тому, кто принес письмо. «Вы опоздали, любезный. Я уже вынес оправдательный переговор, поэтому в этом письме нет необходимости. А по поводу второй части письма можете выполнять». После этих слов в зал вошли несколько человек в такой же форме, скрутили адвоката и еще двух мужчин, сидевших в зале и наблюдавших за процессом. Они попытались сопротивляться, но похоже, что магия рядом с этими бойцами не работает, потому что, когда эти двое попытались сформировать заклинания, у них получился только пшик. На всех троих тут же застегнули антимагические наручники и их увели. «Заседание окончено», — сообщил судья, когда прочитал заявление, которое я ему отдал. Мне вернули мой мобилет, и я вместе с Семеном Аркадьевичем, его супругой, и в сопровождении четырех бойцов в той же странной форме отправился на их машинах в свой замок. «Мирон Викторович, приносим свои извинения за назойливость, но Петр Алексеевич лично приказал вас проводить и обеспечить защиту». «А вас четверых хватит, чтобы меня защитить?» «Нас и двоих хватит. Попробуйте, сформируйте любое заклинание», ответил старший из них. Я пожал плечами и сформировал большой огненный шар. Да, это было несколько сложнее, чем обычно, но моя магия усиления делает свое дело. Сделал я это не особо напрягаясь, потому что давным-давно стал архимагистром в обеих областях магии. А вот для этих бойцов это оказалось шокирующим событием. «Быть не может. Как вы это сделали?» Безотрывно глядя на мой огненный шар, спросил командир. «Да очень просто. Сформировал заклинание огненного шара, и все. А в чем проблема?» Дело в том, что мы особый отряд. Нас еще называют антимагами Его Величества. Мы как живое холодное железо. Рядом с нами маги не могут сформировать заклинания. Да? Может, вам надо подойти поближе? Нет, мой дар очень силен. Я блокирую использование магии в радиусе десяти метров. Интересно. Тогда почему я могу сформировать заклинание? Может, вы сломались? Семен Аркадьевич, будьте добры, сформируйте какое-нибудь заклинание. Не получается? — констатировал Семен Аркадьевич после нескольких попыток. «Это не мы сломались, это вы жульничаете!» «Да? И как же?» «А вот этого я не знаю». «Вот что за время пошло? Никто ничего не знает, но все стараются меня в чем-нибудь обвинить. То деньги я не туда отправил, то жульничаю...» «Простите, Мирон Викторович, я не хотел вас оскорбить». «Да шучу я. Едем ко мне в замок. Семен Аркадьевич, я надеюсь, вы с супругой ко мне переезжаете?» — Да, Мирон Викторович, погостим у вас, если вы не против. — Я очень даже за. Когда мы подъезжали к замку, я смотрел на прилегающие к моему замку территории через окно автомобиля и, честно говоря, охренел. — Это что за война тут случилась, пока меня не было? — задал я риторический вопрос и сразу глянул на стены замка. — Никаких повреждений нет. Охрана наверху моя, значит, добраться не смогли. Нас высадили около ворот, и гвардейцы вытянулись по струнке, когда я вышел из машины. «Рады, что вы дома, ваше благородие!» — обратились ко мне гвардейцы и отдали честь. «А уж я-то как рад. С моей семьей все в порядке?» «Так точно, господин. Ни один волосок с их голов не упал. Отбили все атаки!» «Молодцы, хвалю. Значит, будет всем премия!» «Рады стараться, ваше благородие!» На улицу жены встречать меня не вышли, а если быть точнее, то их не пустили. После нападения на замок гуляли они под бдительным надзором и недолго, но перед этим рассылались разведчики во все стороны и даже в тоннеле. Супруги с детьми тут же бросились обниматься, но я их остановил, потому что все это время провел в камере, и несмотря на то, что там имелся душ и туалет, стиральной машины там не было, да и хрен его знает, какая зараза могла прилипнуть. Одежду я отдал прислуге и велел сжечь, а пока я отмокал в ванной, мне принесли новую — Вот только одел я ее не скоро, потому что когда вышел из ванной, и увидел всех своих трех жен в полупрозрачном нижнем белье, и одеваться мне резко расхотелось. В перерывах между подходами девчонки рассказали мне, что с родителей Алины сняли все обвинения, а тех, кто участвовал в их подставе, арестовали. Более того, Артур Федорович и Марина Николаевна теперь живут в замке. Правда, сегодня они нас беспокоить не будут, потому что все понимают. В общем, весь остаток дня я посвятил своим женам и детям, а на следующее утро мы все вместе собрались за завтраком. Но прежде чем туда отправиться, я набрал номер пана Гриневича. «Здравствуйте, Мирон Викторович. У меня есть для вас новости, но лучше их рассказать при личной встрече». Услышал я его голос. «Тогда через три часа на изнанке, ответил я и сбросил Иванок. «Все хорошо, любимый?» — поинтересовалась Мариэль. «Еще не знаю». Пан Гриневич сказал, что у него есть новости для меня, но отказался говорить по мобилету. «Через три часа мне нужно быть в Польше». За завтраком мы обсудили текущие дела и то, что произошло за время моего отсутствия. Оказалось, что император кардинально взялся за решение этой проблемы и не просто не позволил свершиться произволу, а при помощи своих спецслужб вычислил всех, кто был хоть как-то причастен, и полетели головы. Тех, кто был улечен в предательстве Родины, он велел отправить на высокоуровневые рудники. Остальных отправили на рудники с первого по третий уровень, но кое-какую информацию передали и нам. А именно цепочку тех, кого смогли обнаружить императорские спецслужбы. Надо отметить, что список оказался довольно длинным, причем большая часть этого списка уже исчезла из поля зрения. Их убрали те, на кого они работали. После завтрака я отправился За Паном Гриневичем, и когда мы вернулись в мой замок, он поинтересовался: Они штук вам армию отправили, что ли? Вообще-то две армии. Одно они отправили по тоннелям под землей, но мои бойцы защитили замок. Рассказывай, что у тебя за новости. Я нашел одного из тех, кто причастен ко всему этому. Это австриец. Вы были правы. Тот самый лорд и человек с прозвищем австриец это одна и та же личность. Нам повезло, что мы сумели выйти на него. Однако он все-таки исполнитель. Хоть и высокоранговый, но все равно исполнитель. Над ним еще кто-то стоит, но мы туда даже лезть не стали. Слишком опасно, можно спугнуть. Вот вся информация, которую мы сумели добыть». Пан Гриневич выложил передо мной несколько папок. «Мне понадобилось около двух часов, чтобы изучить весь материал досконально. «Значит, все-таки Британия», — задумчиво произнес я. Да, Британия. И трогать их сейчас нельзя. Я снял все наблюдения, чтобы их не спугнуть. Рекомендую вам заняться корпорацией и прижать их шестерок на их же территории. В общем, вам сейчас необходимо показать противнику, что вы считаете виновниками случившегося зарубежную аристократию, у которой вы отняли лакомый кусок на территории Российской империи. Пусть истинные виновники считают, что вы пошли по ложному следу и успокоятся. Пожалуй, ты прав. «Именно так я и поступлю. Сейчас займусь иностранными инвесторами, накажу их и вернусь на свою территорию. Потом подожду какое-то время, дам виновникам успокоиться. Пусть потеряют бдительность, а после я наведаюсь к ним в гости. Что там с нашим агентом под прикрытием?» «Никаких вестей нет, но мои бойцы докладывают, что видели его пару раз в специализированных магазинах. Видимо, садовый инвентарь покупал». «Отлично. Значит, он пока вне подозрений». «Тогда я сделаю вид, что вышел из этой ситуации победителем, и не пытаюсь найти зацепки, которые должны привести меня к их руководству. Неделя у меня уйдет на все про все, а потом я отправлюсь в Европу и прихвачу с собой пару десятков бойцов. А ты за эту неделю устрани вот этих людей. Только тихо, и чтобы у их руководства создалось впечатление, будто эта империя устранила предателей. Они все равно сейчас под шумок будут проводить массовые чистки». «Я вас понял, господин». Британия. Город Лондон. За все тем же дорогущим резным столом сидел седовласый мужчина, а другой стоял напротив него. Вот только в этот раз никто ничего не писал. Седовласый мужчина пристально буравил взглядом своего помощника, и оба они молчали. «Как ты это допустил? Ты понимаешь, скольких ресурсов мы лишились. Ты ведь не хуже меня знаешь, как тяжело найти агентов». Мы их воспитываем, можно сказать, с самого детства, а тут мы потеряли нескольких ключевых агентов и около сотни средних. Мелких я уже вообще не считаю. Смею вам напомнить, господин, что операции руководили вы от начала и до конца. Меня вы от нее отстранили. Молчать! Ты еще мне скажешь, что ты меня предупреждал, чтобы я не связывался с Зубаревым, — горкнул седовласый мужчина. План нужно было менять еще тогда, когда Зубарев согласился на арест и отказался от адвоката. Я вас предупреждал, что это не просто так. Слишком уж он уверен был в своей победе. Да и нам его отбить не удалось. Именно из-за того, что мы решили идти до конца, мы и понесли такие потери. Уверен, чистки еще какое-то время будут продолжаться. Рекомендую сейчас залечь на дно и никак не контактировать с нашими агентами, а также не реагировать на провокации. Сейчас император Всероссийский начнет под шумок возвращать контроль над теми активами, которые мы у него когда-то увели. Нужно отдать их спокойно, иначе рискуем лишиться куда большего.